Профессор уже прогуливался по дорожке у дома. "Я вас слушаю, профессор", обратился к нему Магнификус. "Согласитесь, как это всё забавно выглядит", кивнул тот на видневшийся за окнами праздничный стол. "Эльфы, вампиры, гномы, волки-оборотни, свадьба, клависин. Мне нравится", пожал плечами Второй. "Мне тоже", серьёзно взглянул на него Тардион. Но вам мне кажется, что пора решить один наш вопрос. Вводить древних догадал Сагнификус. "Самое время", подтвердил его догадку профессор. "Я слышал, что хаос разогнал ваши наёмные войска и движется вдоль границ империи. Это плохой знак. Очень плохой". Профессор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 Пусть я обернусь самой быстрой птицей и полечу в башню Хайрета, оттуда вместе со всеми их карасаруду это займёт несколько дней. Они уже все там, кроме моей матери, сообщил Тордион. А она хотела с вами переговорить до встречи со стальными. Где? обречённо вздохнул второй.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 немного обиделся на своего собеседника молодой человек. Это я к тому, что вы владеете софереей. Вы же спокойно объяснил Тардион. Вы заведите сферу. Ничего экстраординарного не придумывайте. Просто дайте ей задание своими словами, без ритуальных завываний и прочей чепухи. Софере любит простое изложение мысли. Вы же не лобзаете колесо своего автомобиля перед тем, как завести двигатель. Не лобзаю. согласился с магнифику и добавил: "В моём мире я гладраница, у меня нет машины. Давайте же скорее", поторопила его профессор. Мне и так нелегко. Второй выдохнул воздух и произведя необходимый пас рукой, вызвал сферу. Собравшись с мыслями, он произнёс: "Хочу попасть в кафе, которое находится в Лоррене, на улице Ане. В том кафе, где я уже был с Валай". Лучше всего, если я появлюсь из пустого переулка рядом, так, чтобы меня никто не видел. От сферы отделился символ, напоминающий кляксу. Магриф вкусткнул в него пальцем и тут же оказался стоящим за тенистым деревом в каком-то переулке. Второй вышел на освещённую фонарями улицу и понял, что стоит в нескольких метрах от приоткрытых дверей нужного заведения. Не теряя времени, он вошёл внутрь.